Путешествие на острова Великанов Мальтийский архипелаг лежит в центральной части Средиземноморья. Люди, некогда населившие его, по-видимому, прибыли сюда в шестом-пятом тысячелетиях до нашей эры, с Сицилии, расположенной в девяносто километрах к северу от Мальты. Они выбрали совсем не райский уголок. Небольшие острова, составившие архипелаг, довольно бедны. Здесь почти нет рек, нет и нормальных условий для занятий сельским хозяйством. Трудно понять, почему уже в эпоху неолита мальтийский архипелаг был населён. Ещё удивительней, почему около 3800 года до нашей эры, за тысячу с лишним лет до появления пирамиды Фиопса, жители островов Начинают возводить огромные мегалитические храмы. Всего каких-то 100 лет назад эти сооружения относили к памятникам финикийской культуры, и лишь новые методы датировки позволили уточнить их возраст. Вплоть до открытия Гедекли-Тепе их считали древнейшими каменными храмами в мире. Учёные продолжают спорить о том, как зародилась культура подобных построек. Была ли она принесена на остров откуда-то с востока или же создана местными жителями? Всего на Мальте и прилегающих к ней островах насчитывают 28 храмов. Они окружены стенами из каменных блоков и отчасти напоминают Стоунхендж. Протяжённость стен составляет в среднем полторы сотни метров. Храмы ориентированы строго на юго-восток, и в дни солнцестояния свет падает прямо на главный алтарь. Некоторые из храмов расположены под землёй. Самыми древними считаются два храма, которые образуют святилище Джгантия, гигантское на острове Гоцо. Возведённые на холме высотой 115 м, они были хорошо видны издалека. Оба храма окружены общей стеной. Старший южный храм состоит из пяти полукруглых апсид. которые располагаются вокруг внутреннего двора в виде трилистника. В некоторых апсидах южного храма и в одной из апсид северного храма ещё можно заметить, где находились алтари. Высота наружных стен кое-где достигает 6 м, а масса некоторых известняковых квадров превышает 50 т. Глыбы скреплены чем-то вроде раствора. Сохранились также следы красной краски. В древнейших культах этому цвету приписывали магическую силу. Он мог знаменовать возрождение, возвращение к жизни. Здесь же был обнаружен фрагмент женской статуи высотой примерно 2,5 м. Это единственная крупная скульптура, найденная на мальтийском архипелаге. Во всех остальных древних храмах Обнаружены лишь небольшие статуэтки высотой не более 10-20 см. По мнению некоторых исследователей, Джигантия была своего рода вотиканом эпохи неолита, центром всей духовной и светской жизни мальтийской цивилизации. По-видимому, святилище было некогда перекрыто сводом, но его остатки не сохранились. По аналогичному плану возведены и храмы на острове Мальта. Мы мало что знаем о людях, создавших эту мегалитические культуру. Мы не знаем, кто они были, каким богам поклонялись, какие празднества совершались в стенах этих святилищ. Большинство специалистов считает, эти древние храмы были посвящены богине, которая в античную эпоху была известна под именем Магнаматер, Великой матери. В пользу этой гипотезы свидетельствует и археологические находки. В 1914 году во время пахоты были случайно обнаружены каменные глыбы святилища Таршин, давно скрывавшиеся в земле. Директор Национального музея Фемисток Заммит уже после беглого осмотра местности решил приступить к раскопкам. За 6 лет работ здесь были обнаружены 4 соединённых друг с другом храма А также многочисленные статуэтки, в том числе две полуметровые скульптуры Fate Ladies, мальтийские Венеры. Плиты храмов украшены рельефами, изображавшими свиней, коров, коз, обрамлённых абстрактными узорами, например, спиралями. Считалось, что спирали символизируют всевидящие очи великой матери. Раскопки показали, что здесь приносили в жертву животных. Самое древнее из этих святилищ сооружено около 3250 года до нашей эры. При постройке храмового комплекса, занимавшего площадь в 10 тысяч квадратных метров, использовались глыбы известняка, весившие до 20 тонн. Их передвигали с помощью каменных валиков, наподобие тех, что были найдены рядом с одним из храмов. На юго-восточной окраине Валетты расположено... Подземные святилища Халс-Сафлиени 3800-2500 годы до нашей эры. В 1902 году к раскопкам здесь приступил отец мальтийской археологии Изит Эмнуэль Магри, и продолжил их после его смерти Фемистокл Заммет. Вскоре были обнаружены громадные катакомбы, в которых на нескольких ярусах покоились останки более 7000 человек. Кой где на сводах катакомб проступали орнаменты, прежде всего спирали, расцвеченные красной краской. Теперь известно, что этот комплекс служил одновременно и некрополем, и храмом. Общая площадь раскопанного святилища составляет около 500 квадратных метров. Но возможно, к такому бы простираются под всей Валеттой, столицей Мальты. Это единственное целиком сохранившееся святилище эпохи неолита. Мы можем лишь гадать, что за сцены разыгрывались в этих залах. Может быть, здесь приносили кровавые жертвы, вопрошали оракула, общались с демонами подземного мира, просили души умерших помочь им в житейских бурях. или посвящали молодых женщин в жрицы богини плодородия, или здесь, в преддверии смерти, исцеляли больных от недугов, и в знак благодарности те оставляли богине статуэтки, или всё ограничивалось погребальными ритуалами, обрядами, творимыми над телами умерших. А может быть, всё было прозаичнее, и сюда, в подземный тайник Убирали собранное в округе зерно. Среди тысяч найденных здесь ни зёрнышек. Статуэток особой известностью пользуется Sleeping Lady, спящая дама, напоминающая великаншу. Она покоится на ложе, уютно повернувшись на бок. Правую руку она подложила под голову, левую крепко прижимает к груди. Ее юбка, облегающая огромные бедра, вздымается, словно колокол. Из-под нее выглядывают ступни ног. Теперь эта фигурка высотой 12 сантиметров хранится в археологическом музее Мальты. И это и другие находки позволили предположить, что пять тысяч лет назад на Мальте существовало матриархальное общество, а в подземном некрополе хоронили знатных женщин. предсказательниц, жриц и тому подобное. Однако такое толкование вызывает споры. На самом деле, в ряде случаев трудно установить, изображают ли эти статуэтки мужчин или женщин. Подобные фигурки находили и при раскопках поселений эпохи неолита в Анатолии и Фессалии. Позднее, кстати, была обнаружена скульптурная группа, получившая название Святое семейство. Здесь представлены мужчина, женщина и ребёнок. Строительство храмов прекратилось около 2500 года до нашей эры. Возможной причиной гибели мегалитической цивилизации Мальты была длительная засуха или истощение пахотной земли. Другие исследователи склоняются к тому, что в середине 3 тысячелетия На Мальту вторглись воинственные племена, вооружённые самым мощным тогда медным оружием. Они захватили эти блаженные острова великих магов, целителей и провидцев, как это звалось в древней Мальте один историк. Культура, процветавшая много веков, была уничтожена вмиг. Археологам ещё предстоит раскрыть многие её тайны. А может быть, На этом архипелаге никогда не жили люди. Они приплывали сюда с материка, чтобы совершить обряды в храмах или похоронить здесь усопших, а потом покидали остров богов. Может быть, Мальта и Гоццо были чем-то вроде священного округа людей эпохи неолита.